Глава 3. За месяц до происходящих событий, в конце мая, рядом с поселком Свияга, в 30 километрах от Питера, случилось вот что. Рано утром двое братьев отправились на рыбалку. С вечера накопали червей и приготовили удочки. Одному исполнилось 11, второму 15, парни уже взрослые и мать без боязни отпускала одних на реку, тем более старший всегда приглядит за малым. А через какое-то время прибежали оба, как угорелые и истошно вопя. И всё буквально, как у Александра Сергеевича Пушкина. Прибежали в избу дети, в топотах зовут отца: "Тятя, тятя, нашей сети притащили мертвеца". И дальше все как по писаному. Отец, услышав небылицы, отмахнулся от ребят. Он уже опаздывал на работу и тащиться через всю деревню к реке просто не имел времени. Но мальчишки дико вращали глазами, жестикулировали, а младший даже подвывал от страха. На крик вышла мать из сараюшки, где давала корм курам. Сходил бы ты, отец. Может, и правда, что ребята говорят. Отец снова сердито махнул рукой, но к тому месту следом за сыновьями потрусил. С высокого берега он ничего не рассмотрел, но спустившись к самой кромке воды, в зарослях камыша сначала увидел белую руку с синими ногтями, а потом и все тело в темной от воды одежде. Лицо утопленника распухло и искалилось. Отец гавкнул на ребятишек, чтобы не приближались, а те и не совали свой нос, стояли на холме, трясясь от страха. Достаточно того, что младшего, когда зашел в воду, чтобы отцепить от коряги крючок, покойник коснулся его холодной рукой. И все опять как у классика. Решил мужик оттянуть покойника за ноги из кустов на середину реки и отправить по течению дальше. Пусть его кто-нибудь другой обнаружит, а ему на работу пора. Ведь вцепятся полицейские мертвой хваткой и целый день на смарку. На работе получит выговор. Поди потом докажи, что да как. Уже в воду зашел, да только как представил, что руками затронет безвольное холодное тело, к его горлу подступила тошнота. Он хлопнул себя по карману, телефон остался на кухонном столе. Тогда повернулся и крикнул сыновьям, чтобы бежали в дом и вызывали полицию, а сам остался сторожить уже безвредное тело. На работу он так и не попал, но в полиции выдали документ, удостоверяющий, что прогулял он не по своей воле. Местный участковый вызвал опергруппу из района Они прибыли на место преступления быстро. Следователь долго и дотошно допрашивал отца и сыновей, но сказать им было нечего, кроме того, что покойника видят в первый раз, да и похоже дядька не из поселка, если не приехал кому-то в гости. Здесь все друг друга знают, но этот не поселковый. Может только закрытого коттеджного района, который раскинулся в паре километрах от Свияги и закрылся от внешнего мира забором и шлагбаумом. На вопрос следователя, почему мужчина, обнаруживший труп, так думает, тот ответил просто: В это время дожди идут день через день, и наши местные все больше в резиновых сапогах или кирзачах ходят. А у этого на ногах, мужик махнул головой в сторону уже лежащего на берегу утопленника. «Ботиночки шик, и колечко на мизинце, индийёрское. А ведь прав он оказался, подумал следователь. В поселке самая большая шишка это председатель поселкового совета, управляющий фермой, директор лесопилки и владелец магазина. Но ни у того, ни у другого, ни у третьего даже не хватило бы фантазии, средств и возможностей приобрести туфли ручной работы с позолоченными пряжками. и кичливо напялись на мизинец золотое кольцо с крупным рубином. Документов при покойнике не оказалось, и в морге он числился как неопознанный. Отпечатков пальцев данного гражданина в полицейской базе данных не оказалось. После вскрытия патологоанатомам представили письменный доклад, в котором значилось, что утопленник вовсе и не утопленник, а отравленник, потому что воды в легких нет. Ему вкололи яд дителин, а в воду бросили уже мертвое тело. В реке он находился около двух суток. Мужчине на вид 45-50 лет, брюнет, несколько коренных зубов из дорогой металлокерамики, такие делают или в Европе, или в Израиле. Больше никаких примет. Эксперты даже предположить не могли, в каком месте по реке могли сбросить труп. Целую неделю не прекращались ливни, река поднялась, и покойник мог болтаться в одном месте, а мог плыть по течению. Опросили поселковых жителей и коттеджных, но никто мужика в глаза не видел и знать не знает. А тут загадок добавил патологоанатом, который сообщил на другой день после вскрытия, что сразу не обратил внимания, а вот сейчас глянул. У покойного имелась циркумезиция, то есть операция по обрезанию крайней плоти. Так он кто? Еврей или мусульманин? Опешил от такой новости следователь. Наша наука не научилась распознавать национальность и вероисповедание покойников, поэтому предположить можно и то, и другое. А может, операция проводилась по медицинским показателям? Что тоже не исключено. Мужчина имел смуглую кожу и темные волосы, богатую растительность на груди и спине, так сказать, повышенную волосатость. Какой предрасположенный жители южных, теплых районов и стран. Следователь выходил из морга озадаченный, но его удивило еще большее замечание вслед. Опять чуть не забыл. В кармане рубашки я обнаружил размокший квадрат тонкого картона. но кое-как получилось определить. Это игральная карта, валет пики. Следователь прикинул в голове, что убить могли за карточный долг, но рыбы такого масштаба не плавают в их захолустье. Такие обитают в петербургских карточных притонах. Да что значит карта? Никакого смысла в этом нет. Так решил следователь из района, отправил запросы во все инстанции с просьбой помочь определить убитого, но время шло, а результатов никаких. Осталась надежда на то, что родственники, друзья или близкие кинутся на розыск покойного картежника. Вот тогда и прояснится, что это за фрукт в дорогих штиблетах. Шапштикову исполнилось 39 лет. Больших высот по службе он не достиг, самое главное и не рвался. Он оказался тем редким солдатом, который не мечтает стать генералом. И вовсе не потому, что у него отсутствовало честолюбие. Сергей прекрасно понимал, чем выше он поднимется по служебной лестнице, тем больше груз взвалит себе на плечи, тем дальше окажется от реальных дел. Его устраивало то, что в управлении он руководит отделом по раскрытию тяжких преступлений. Собственно, не отдел, а отдельчик, в котором числилось три человека вместе с ним. Один товарищ находился в отпуске, поэтому упирались они вдвоём. Рабочий день закончился. График, прыгнув в автомобиль, отправился на поиски квартиры, которую можно снять по приемлемой цене. Он находился в состоянии развода со своей женой и пока мыкался по углам. То квартировал у Шапшникова на даче, до тех пор, пока туда на лето не перебралась его жена с ребенком и пенсионер родители. Какое-то время скитался у друзей, но со дня на день должна приехать женщина, из-за которой и случился развод. Поэтому кровь из носа а жилье надо снять. Они познакомились почти год тому назад, но сразу не решились разрушить ту жизнь, которая произошла до встречи. И у нее, и у него имелась семья. Только Рафик, как мужик сильный и честный, нес ответственность за двух сыновей, поэтому развод происходил мучительно и долго. Он хотел, чтобы сыновья постепенно привыкли к мысли, что жить будут не вместе, но он никогда и ни за что не оставит их без присмотра. График очень боялся, что обиженная жена начнет закатывать истерики с битьем посуды или устроит торг и шантаж самым драгоценным сыновьями. Она и устроила. Все как положено в нормальных семьях при разводе. И грохот разбитых тарелок, и рассказы детям, какой их папка подлец. Хорошо, разлучница под руку не попалась, а то бы её лох мы повыдергивала, как в общеизвестном замечательном фильме Любовь и голуби. Но обесновалася оскорблённая женщина недолго. Вскоре угомонилась, особенно когда поняла, что муж ее, помимо ежемесячных элементов, оставляет все, и домик в деревне, и трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, а забирает лишь небольшой чемодан с вещами и далеко не новую машину. Уже потом Рафик узнал, что у жены давно появился Хахаль, и она начала крутить с ним тайный роман за год до объявленного мужем официального расставания. А скандалила и шумела от того, что так положено но кем положено недоумевал про себя Рафик, наверное, гастрономом, в котором трудилась мать его детей. Но можно развестись тихо и интеллигентно, но опять же, товарки по гастроному неправильно поймут. Но Рафику до этого уже не было никакого дела. Он перестал нормально питаться, стал много курить, спал с телефоном у уха, чтобы не пропустить звонок. В конце концов позвонил любимой женщине и поставил ультиматум. Или приезжай по-хорошему, или сам приеду и заберу тебя. Она ничего не ответила, а на другой день прислала SMS с номером рейса, которым прилетает в Санкт-Петербург. И вот сегодня Рафик мотался по городу и говорил сам себе, что все потом, убийство, смерти, расследования, улики все потом. Сейчас главное создать хоть карточный домик, куда он приведет любимую женщину. А потом они по маленькому кирпичику, камешку, песчинке выстроят, как у Владимира Высоцкого. Дом хрустальный на горе для неё. Сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. А Шапошников вместо того, чтобы поехать прямиком домой, забросил на плечо спортивную сумку и пешком направился в клуб Атлетика. Его внутренняя борьба курящего с некурящим кипела нешуточными страстями. Постоянно хотелось что-то засунуть в рот. Он непременно что-то жевал, грыз семечки, катал во рту гладкие фруктовые леденцы, надувал пузыри и щелкал джеролом и орбитом. От этого Серега почувствовал, что набирает в весе, и приказал себе как можно больше ходить пешком, меньше жрать и заняться спортом. В раздевалке стоял гвалт. Группа мальчишек после тренировки переодевалась и с шумом, мелькая голыми пятками, спинами и задами, неслась в душ. Поэтому Шапшников не сразу услышал звонок телефона. Он уже переоделся в спортивную форму и собирался подняться в тренажерный зал, но этот звонок поменял все его планы это оказался знакомый криминалист, с которым Сергей давно приятельствовал и часто обменивался информацией. Товарищ сообщил, что произошло преступление, которое может заинтересовать коллегу. Хотя доктора Скорой, которые приехали на вызов, констатировали смерть, он не совсем уверен в причине произошедшей трагедии. Что значит не уверен? разозлился Шапшников, ему не хотелось понапрасну менять свои планы. Точно не знаю. Может, сердечный приступ, может, убийство или отравление. Это же скажет патологоанатом после вскрытия. А меня зачем выдергиваешь? Раздражался все больше полицейский. Дело в том, что ты интересовался всем, что связано с карточными играми, картами и соответствующими преступлениями. Так вот, хозяин дома, в котором умерла эта женщина, дико разволновался и выпалил, что убить хотели именно его, а женщина умерла случайно. Он рассказал, что за день до этой трагедии получил предупреждение. Мол, кто-то позвонил в двери, а когда он открыл, то на крыльце обнаружил игральную карту валет пики. В итоге мужчина начал задыхаться и завалился на пол. Вызвали вторую карету скорой помощи, которая увезла его с сердечным приступом. Следователь его толком и допросить не успел. Спасибо, что позвонил. Говори адрес. Шапошников интуитивно почувствовал, что это не случайное совпадение. Он быстро переоделся и бегом вернулся к управлению, где на стоянке оставил свою машину. Из бардачка он достал карту и прикинул маршрут. Если не попадет в пробки, то доберется минут за 15. Возле открытых кованых ворот стоял полицейский, и Сергей Николаевич, показав корочки, спокойно проехал по брусчатке к двухэтажному, окрашенному в светло-охру дому. Парковка оказалась забита автомобилями, и Сергей не придумал ничего лучшего, чем заскочить передними колесами на стриженный газон, чтобы дать возможность развернуться другим. Сейчас уже никого не удивишь архитектурными изысками в строительстве, но этот дом, построенный в классическом стиле, показался полицейскому уменьшенной копией здания биржи в Санкт-Петербурге. Хозяин принадлежал к тем, кто имел возможности и средства для того, чтобы поселиться за городом на свежем воздухе, в отдельном особняке с садом и огородом. Владелец этого поместья огород с огурцами и картошкой не разводил, но по всей видимости любил цветы, которых имелось в изобилии в керамических и глиняных горшочках разных размеров, на клумбах и даже в декоративных тачках. От этого усадьба казалась очень нарядной. Внутри строгого стиля не наблюдалось. Шапश्नиков не увидел холодных тонов, четких пропорций, тяжелых зеркал в золотом обрамлении, витиеватых хрустальных люстр или лепнины. Обитатели дома предпочитали уют и комфорт, без фанфаронства и бахвальства избыточным достатком. В холле висел тяжелый запах то ли валерьянки, то ли карвалола. Везде горел свет и негромко переговаривались криминалисты. Увидев Шапшникова, кто-то кивал, кто-то махал рукой. Все хорошо знали друг друга, потому что часто приходилось сталкиваться. Полицейский прикинулся парой фраз с одним из них и прошел в столовую, где, как он понял, и произошло убийство. Круглый стол, накрытый белой скатертью, заставленный едой и разными бутылками, оказался почти нетронутым. Только в одном месте растеклось красным по белому жуткое пятно. Сергей прикинул в голове, что вот тут и сидела жертва. По всей видимости, только села за стол, разлили бокалы и решили выпить за встречу и успели сделать хоть поглоточку, замышлял Шапшников. Закусить точно не успели, потому что почти все тарелки пустые. Возле окна стояли двое неуловимо похожих друг на друга мужчин и негромко переговаривались. Неподалеку на стуле восседала крупная женщина в фартуке. Она шумно всхлипывала и сморкалась прямо в кухонное полотенце. Остальных свидетелей драмы не наблюдалось. Карета скорой помощи увезла и покойную. Сергея кто-то тронул за плечо. Это оказался его коллега, следователь прокуратуры Земсков Владимир Федорович. Мужик лет 50, коренастый и абсолютно лысый. За любовь к бильярду и лысую голову, похожую на шар, за спиной товарищи называли полицейского Харамболь. глаза ему об этом никто не говорил, побаивались, потому что характер Земсков имел крутой и вспыльчивый. Привет, Серёга, Владимир Федорович вытер потную лысину платком. А ты что здесь? Шапшников обернулся и протянул коллеге руку. Дерожные из управления позвонил, сообщил о странном преступлении. Вот, решил посмотреть. Серега не стал говорить правды, чтобы не поставить эксперта, который ему звонил. Да ничего странного. Земсков потянул Сергея к дверям. «Пойдем на воздух, покурим. Здесь дышать нечем. Сыну покойной стало плохо, пришлось накапать валокардин. Чуешь, как воняет? Шапश्नиков сглотнул слюну, лучше бы карамболь ничего не говорил про покурим, но, сжав душу в жесткий кулак и запрещая даже думать о сигарете, вышел следом за коллегой. Короче, Серега, расскажу в двух словах. Еще не всех свидетелей допросил. Если захочешь, завтра протоколы допросов покажу. А пока вот что. Разве особняка некий Гульбанкин Эдуард Аркадьевич, человек не бедный, владелец крупного питерского молочного производства, ежегодно в последнее воскресенье июня собирает друзей на посиделки. В назначенное время прибыли гости: бывшая жена с любовником, ее сын с невестой, компаньон с женой, еще компаньон холостой и любовница владельца этого дворца. Готовила домработница, а в помощь пригласили официанта. Компания небольшая, приличная, малопьющая. Перед началом застолья случился казус. Приглашенный официант опрокинул на себя кипящее масло и обварил руку. Сердечная домоработница достала аптечку, сунула раненому и, конечно, приказала не соваться к гостям. На шум прибежали застольщики и, узнав о происходящем, решили сами накрыть явствами стол. Вот в этой неразберихе уже почти невозможно узнать, кто что приносил, кто и какую бутылку открывал, и еще часть бутылок официант уже успел откупорить. Эксперты что-то разобрали. Посмотрим щитом отпечатки. Но что-то мне подсказывает, что это тупик. Крамболь с шумом выпустил дым. Дальше вся счастливая компания рассаживается за стол и разливает выпивку. Кто какую предпочитает? Оказывается, красное вино уважает лишь хозяин застолья, причем все присутствующие в курсе этого. И вдруг его бывшая супруга, которая до этого предпочитала лишь белое вино или шампанское, проявляет солидарность и протягивает свой бокал. Гулбанкин наливает ей и в это время слышит звонок сотового телефона. Он выходит в холл, чтобы переговорить, возвращается буквально через пару минут, а женщина мертва. Свидетели говорят, что выпили все дружно и неожиданно у покойницы из рук выпал бокал и тело ее обмякло. Вызвали неотложку. Сразу они не разобрались и решили, что у женщины случился сердечный приступ. Но когда приехала скорая и доктор предположил отравление, то в безумство впал сам Гульбанкин и заявил, что отравить хотели именно его. В итоге у него случился настоящий сердечный приступ, пришлось вызывать вторую машину, которая и увезла Видягу в больницу. И это кажется правдой, потому что присутствующие в голос подтверждают показания друг друга. Ты уже всех допросил? «Почти. Уже все свободны под подписку о невыезде. Странно состоит с другом, куда одевался официант? А, что в этом удивительного? Он получил травму, оказался не в состоянии работать, покинул дом. Я думаю, что это не случайно, Карамболь погладил лысеющую лысину. Опытный официант приезжает обслужить за хорошие деньги застолье и получает травму. Потом буквально за полчаса до трагедии он исчезает из дома, естественно, не получив никакого гонорара. Откуда взялся такой неуклюжий официант? А почему при приглашение он появился здесь? Домработница Земсков глянул в свой блокнот. Евгения Степановна Сидоренко рассказала, что это она нашла его в ресторане Северная Пальмира. Она всегда обращалась именно туда, если хозяин затевал вечеринку. Как правило, дня за два она звонила администратору ресторана, делала заказ на продукты. В этот раз ей понадобилась копченая семга и просила прислать кого-нибудь в помощь. Вот приехал этот и привез заказ. Раньше её домработница его никогда не видела, паспорт и медицинскую книжку не проверяла. Потому что доверяет администратору Северной Пальмиры, так как давно его знает. А что с вином? Что с вином? вонисон продолжил Земсков. Сейчас почти невозможно узнать, кто из гостей забрал из кухни и поставил на стол эту бутылку. Это вино не из магазина, так утверждают присутствующие. Один дилер присылает ему из Италии по несколько коробок в год. Евгения Степановна показала мне подвальчик, где хранятся разные деликатесы, в том числе и эти бутылки. А подвальчик этот запирается? Здесь есть кое-где замки, в том числе и в подвал, а так везде все открыто, кроме входных дверей и окон. В этих хоромах Гульбанкин живет один, он ничего ни от кого не прячет. У него часто появляются любовница, друзья, да домработница несколько раз в неделю. Только они замеченным проникнуть в подвал и подсыпать яд в бутылку достаточно сложно. Если это не задумала домработница, только она беспрепятственно может туда попасть. Я думаю, кто-то принес спиртное незаметно или это было сделано именно на кухне. В гостиной на столе стояло много разной выпивки, но бутылка с красным вином была только одна. Ты успел толком поговорить с самим хозяином? «Какое там? Первыми приехали ребята на скорой помощи, они нам и сообщили о случившемся. Мы появились буквально через 20 минут, а тут уже грузят хозяина в реанимобиль. В случае смерти Гульбанкину кому все достанется? Чисто риторически спросил Шапшников. Послушай, Серега, не так быстро. Когда бы я тебе всё успел узнать? С завтрашнего дня буду приглашать и допрашивать всех подозреваемых снова. А кто входит в это число? Ну что ты спрашиваешь? Сам прекрасно понимаю, что все находящиеся в доме персоны под подозрением. Земсков задумался на секунду, потом глянул на Шапшникова. Я не пойму. Тебе-то это все зачем? Да так, отмахнулся Сергей Николаевич. У меня появилось не так давно одно убийство, тоже связанное с картами. Так вот, думаю, а не одноволь это поле ягоды. Так ты забирай себе расследование. Я завтра перед начальством похлопачу, но не переживай, я тебя не брошу. Знаю, что Петрищев в отпуске. Шапшников замялся, ему не хотелось грузить себя и рафика чужими делами, своих имелось не переделать. Но моментально принял решение и махнул рукой. Хорошо, давай. Напиши мне, в какую больницу отвезли Гульбанкина, я попытаюсь поговорить с ним завтра утром, если врачи разрешат. Вот и славно, облегченно вздохнул Карамболь и подумал про себя: бабы с возу кобыли легче. Он потрепал коллегу по плечу и усмехнулся: не дрейй, Серёга, ты такие дела как орехи разгрызаешь. После этих слов Шапшников с грустью понял, что добровольно повесил на себя еще одно убийство, и его товарищ Карамболь помогать никому не собирается. Лишь один малоутешительный факт сглаживал скепсис. История выглядела как классический английский детектив. Убийство совершено в закрытом пространстве, в котором находятся близкие друг к другу люди. "Чем тебе не многоуважаемый Эркул Поро?" Марина ехала по широким, ярко освещенным улицам города. Время перешло далеко за час пик, поэтому пробки рассосались, и притормаживать приходилось только у светофоров. От стрессовых событий этого долгого вечера невероятно хотелось спать. Никто так и не притронулся к изысканным блюдам. Искусная еда испускала благоухание и пар рядом с умершей светочкой, из которой также выходил невидимый дух. Сейчас, когда страх немного отпустил, голод завёл заунывную и жалобную серенаду в желудке. От мысли, что она вернется одна в пустую, прокуренную, неряшливую квартиру, в которой нет ни кусочка нормальной пищи, на душе заскребли кошки. Марина почувствовала себя невероятно одинокой и несчастной. Вообще, она не позволяла себе такие мысли, заставляла считать и преподносить себя женщиной уверенной, сильной и самодостаточной, но после сегодняшней трагедии оборонительные силы ее покинули, особенно после того, как компания разбилась на группы. Сын покойной Светочки рыдал на плече своей невесты, рядом Евгения Степановна капала какие-то вонючие капли, тут же суетился с горестным лицом любовник покойной. На другом конце гостиной топтались компаньоны. переверзив с женой Ириной, рядом Николай Петрович. И лишь ее никто не поддержал за локоть, не обнял и даже не протянул вонючие сердечные капли. Она тихо стояла у окна и ждала, когда полиция допросит ее и разрешит покинуть дом. Марина не поехала в больницу, зная, что к Эдику всё равно не пустят и толком ничего не объяснят. Надо ждать утра. Ее близкая подруга Эвелина укатила на все лето в Крым, и чтобы не находиться в одиночестве, Марина отправилась к матери. Она знала, что ее любовник куда-то уехал, а может и вообще исчез из ее жизни, и мама кукует в одиночестве. Им было трудно вместе, то есть трудно было Марине. Никто не имел над ней такую власть. Мать умудрялась поставить в зависимости от собственной персоны всех окружающих, особенно доставалось самым близким людям. Она была замужем только официально три раза, а неофициальных отцов Марина даже не считала только все сходили с дистанции, не выдерживая тяжёлый, хитрый и властный характер женщины. Мать родила ее рано, когда не исполнилось и 18 лет, но никогда не стремилась стать ее подругой. Ее раздражало, когда кто-то, пытаясь сделать комплимент, говорил: "О, это ваша сестра?" Женщина багровела от негодования, от того, что ее, ухоженную, на маникюренную даму могут ставить на одну ступень с девчонкой, нос которой облепили конопушки, а на макушке как пучок укропа торчит в разные стороны хвостик. Мать всегда лучше знала, что нужно ее ребенку, какие друзья должны окружать, какие платья одевать, какую профессию получать и даже на какую диету садиться. Но, несмотря на трудности во взаимопонимании, Марина любила мать и тянулась к ней как к непререкаемому авторитету. И все таки когда родной отец предложил переехать в однокомнатную квартиру его умершей матери, Марина не раздумывала ни секунды. Тогда она уже окончила университет, и перспектива проживать с матерью, которая пыталась контролировать каждый шаг и каждый вздох, казалась невыносимой. К ее великому удивлению, мать легко согласилась, но взяла обещание, что дочь будет оповещать ее обо всех жизненно значимых событиях. Так Марина обрела свободу и возможность встречаться и заводить друзей без материнского рецензирования. Женщина припарковалась во дворе многоэтажного элитного дома и еще сидя в темном салоне достала из сумочки телефон. Мам, привет. Я могу тебя переночевать? Марина слушала несколько секунд, потом устало перебила родительницу. Я уже возле твоего дома. Приду, все расскажу. Когда двери лифта разъехались, в проеме двери квартиры женщина увидела силуэт матери, которая стояла, облокотившись на косяк и курила длинную ментоловую сигарету, манерно оттопырив мизинчик. Ты знаешь, сколько времени? Высокая, остатная дама и в этот раз решила не упускать возможность отчитать непутевое чадо. Если не выспаться, то под глазами образуются синяки, потом морщины, а скоро и все лицо превратится в моченое яблоко. Время 11, а морщины образуются от курения. Марина протиснулась в квартиру мимо матери, которая выпустила в свет кольцо ароматного дыма. Она сама считала себя заядлой курильщицей, но полагала, что для женщины в возрасте это не камельфо, даже с мон из слоновой кости, даже с ментолом и идеальными ногтями. Ей представлялась пределом безобразия дряблая, покрытая пигментными пятнами рука, стряхивающая пепел или резиночкой стянутый бледный рот, засасывающий сигарету. Марина же надеялась, что к пенсионному возрасту истребит в себе эту дурную тягу, во всяком случае, приложит к этому все усилия. Дай мне что-нибудь поесть, например, пару бутербродов с колбасой. Насколько я знаю, ты была названа мужине. Мать закрыла дверь и клацая каблуками направилась на кухню. Она даже в домашней обуви предпочитала возвышаться. Что, так плохо угощали? Мать остановилась и посмотрела с любопытством. Или твой богатый ухажёр отменил застолье? Можно сказать, не угощали вообще. Женщина опустилась в прихожей на обтянутую китайским шёлком кушетку и сняла с отекших ног туфли. Представляешь, кто-то хотел убить Гульбанкина, а скончалась его бывшая жена Светочка. Марина помяла уставшие ступни, потом оправилась в ванную, чтобы умыться. Она не видела реакции матери, только слышала, как та громыхает на кухне посудой. Женщины сидели за столом напротив друг друга, чем-то неуловимо похожие и совершенно разные, как будто из различных миров. Дочь с седой кудрявой шевелюрой, с ярким лаком на ногтях и в шелковой белой блузке, обвешанной легкомысленными синими якорями. Она специально выбрала именно эту кофточку, помня, что Эдик созывает рыбную вечеринку. Мать восседала прямая, со строгим видом. Странно голубые волосы гладко зачесаны. Сияющий от ботокса лоб, изысканный французский маникюр и темный шелковый китайский халат. Ей недавно исполнилось 59 лет, но понять её возраст было не так-то просто после многочисленных пластических процедур. Так одинаково выглядят все, кто бежит сломя голову за возможностью сохранить молодость. Марина удивлялась, откуда деньги на столь дорогостоящие манипуляции с цветцом, но спрашивать не осмеливалась, потому что мать сразу затевала свою шарманку о том, как одиноко, никто не помогает, она вынуждена еле сводить концы с концами и влачить жалкое существование. Только назвать жалким такое существование не поворачивался язык. Просторная трешка в элитном доме, автомобиль последней модели, полный гардероб дорогой одежды и холодильник, забитый деликатесами. Они сидели несколько минут, молча прихлёбывая чай, неощутимо похожие наклоном головы, манерой держать чашку и как будто сломана тонкой кистью руки, и одинаково закинув ногу на ногу. Так что же все таки произошло? Мать смотрела внимательно голубыми глазами, которые удивительным образом сочетались с такого же цвета волосами. Марина во всех подробностях рассказала о жуткой трагедии, в которую она оказалась замешанной. Сама не заметила, как разболтала историю о золотых червонцах, которую накануне ей поведал Эдуард. Мать слушала, не перебивая, потом, туго поджав пухлые от геля губки, произнесла: Неужели он и после этого не сделает тебе предложение? Кому все достанется? Мама, о чем ты думаешь? Укоризненно воскликнула Марина. На моих глазах умерла женщина. Это такой шок. Она скомкала салфетку. Ну что мне его, самой в заг стащить? Вот именно, Пока он в больнице или он возможности сопротивляться, ты должна принять меры. Какие, например? Он не решился на этот шаг после того, как выхаживала его после серии сеансов химиотерапии и тяжелейшей операции. Я не знаю, что еще должно произойти. Завтра же с утра поедешь в клинику и поговоришь с доктором. Ты должна беспрепятственно в любое время суток видеться с ним. Пока поживи у меня. Мать задумалась на секунду. Давай, продадим твою квартиру. Гульбанкин поймет, что тебе негде жить и решится на женитьбу. А деньги положим на твой счет в банке, потому что ты лучше знаешь, как ими распорядиться. Марина покачала головой. Я это уже слышала неоднократно. Мать махнула рукой, показывая, что с бестолковой дочерью каши не сваришь. Потом с безразличным видом спросила: А официант, он что-нибудь рассказал? А откуда ты знаешь про официанта? Дочь зевнула и поднялась из-за стола. Я, кажется, ничего не говорила про него. Мать почему-то стушевалась, но Марина настолько устала, что не обратила на это внимания. Но кто-то за вами ухаживал? Нет ты же, толстая кухарка. Иза рассказов дочери женщина знала всех персонажей этой истории, а с некоторыми даже встречалась. Но домработницу Евгению Степановну она не видела никогда. И то, что та толстая Марина не упоминала даже вскользь. В эту секунду Веденьева думала только о подушке, глаза слипались, поэтому лишь пробормотала, направляясь в спальню. Охрант испарился ещё до того, как произошла эта трагедия. Она на ходу расстегивала пуговки на блузке. Ты не против, если я лягу с тобой, или ты постелишь мне в моей спальне? Это была ее комната, но когда Марина съехала, мать соорудила для себя кабинет с тяжелым из темного дерева письменным столом, чудесной настольной лампой в стиле витраж и кожаным креслом. От былой обстановки осталась только софа, покрытая клетчатым пледом, и огромный стеллаж с книгами. Да чего матери кабинет было непонятно. Вероятнее всего, ей иногда хотелось почувствовать себя деловой женщиной, только не совсем ясно в какой сфере. Долгое время она проработала в обувном магазине. В советскую пору приторговывала дефицитом и практически всегда жила за счет своих многочисленных мужей. Я постелю тебе в кабинете. Она принесла подушку с одеялом и разложила диван, на ходу продолжая отчитывать дочь. Мура, ты не тратьшь время на недостойных мужчин. 3 год этот урод Смирницкий водил тебя за нос, пока не укатил за границу и даже адреса не оставил. А этот красавчик Беляев просто гад. Выманил у тебя деньги, а сам находился в браке и совсем не намеревался развестись. У Марины не имелось сил перечить или спорить, и как в детстве, когда не хотелось слушать материнские нотации, она лишь молча нырнула под одеяло и крепко закрыла глаза, притворяясь спящей. А сама устала подумала. Вспомнила бабка, как девкой была. Где эти женихи? Моль давно почикала. Но под одеяло настойчиво проникал голос матери. Мура, ты должна. Мура, послушай моего совета. От воспоминаний Марина улыбнулась. В далёком детстве они поехали в Москву буквально на три дня, чтобы навестить дальнюю родственницу. Это потом стало понятно, что собственно, не в родственнице дело. Мать целыми днями бегала по магазинам, приобретая польский блеск для губ помаду, духи быть может, болгарские яркие акриловые свитерочки, немецкие полисиновые тапки, краску для волос и французскую парфюмерию и косметику Ланком, для того, чтобы потом втридорога продать в Питере. Россница, пожилая чопорная женщина с халой на голове, оказалась женщиной доброй и невероятно гостеприимной, угощала их настоящим тортом Прага и составляла культурную программу. А так как она работала билетершей в кукольном театре Образцова, не пойти в это знаменитое заведение было невозможно. Достать билеты оказалось делом сложным даже для билетёрши, но подставные стулья она и все таки организовала. Необыкновенный концерт. Они смотрели и раньше по телевизору, только позже Марине казалось, что больше никогда они так не смеялись до колик в боку, до слез, до абсолютного счастья. Особенно их впечатлил момент, когда конференсье Апломбов представил цыганский хор за Полярной филармонией под управлением Паши Пашина в постановке Орехова. Костюмы Зуева, гитары, бубны Конторы мус прокат в атмосфере полного взаимопонимания из ресторана "Метрополь". Мариша половину не понимала смысла, но хохотала вместе с огромным залом, особенно когда усатый барон с гитарой представил певицу романса Шурумурину и исполнителя соло на скрипке Шуру Мулина. Вот так после этого необыкновенного концерта Марина превратилась в Муру Шурину, а короче в Муру. Но так ее могли называть только самые близкие люди. А для общего пользования она представлялась Мариной Владимировной Веденеевой. Откуда-то издалека снова проник голос матери. Как ты думаешь, куда Гульбанкин мог спрятать золотые червонцы? Неужели они в доме? Сказал, что в доме, но в каком месте именно, я не знаю. Марина Мариновской сон подумала, что зря рассказала матери о разговоре с Эдуардом. Скорее всего, он хотел сохранить это в тайне, но женщина так устала, что совесть не укорила ее за болтливость уже проваливаясь в сон, она вздохнула глубоко и повернулась на другой бок.